По разным дорогам. Безусловно, если ты хочешь познакомиться со страной, то должен выйти из поезда и передвигаться пешком или на велосипеде, автомобиле, в автобусе, на пароходе, хоть на самокате. Ведь рельсы перерезают страну, так сказать, хирургически, между тем, как шоссе и реки проникают в нее органически – путями, по которым столетиями двигалась жизнь. Из поезда ты видишь местность, однообразную и лишенную очарования. Отправься по ней другими путями, и ты обнаружишь деревья, людей, деревни, частицу истории и даже душу страны. Но, путешествуя по Нидерландам, смотри, не очень спеши. То и дело у тебя перед носом поднимают мосты, чтобы пропустить судно с грузом салата или масла, или чтобы Гений Локи, гений места, успел шепнуть тебе, некуда торопиться, друг, я жду здесь уже каких-нибудь шестьсот лет». Голландские польдеры? Как жаль, что я прозевал время цветения тюльпанов, нарциссов и тацет, всей этой красы голландских полей. Я увидел лишь, как выкапывают луковицы. Так у нас роют картошку. Зато я хоть застал ирисы в цвету и поля дельфиниума, десятины золотых лилий и роз, гектары однолетников, полосы питомников и теплиц. Видел целые области под стеклом, километры парников, крупное производство флоры, индустрию цветов. Бесчисленные фабрики для выгонки растений, вагоны цветов, цветы, погруженные на пароходы, самолеты с цветами, уносящиеся в Англию. И в человеческих жилищах окна утопают в цветах. На каждом столике букеты, на каждом углу цветочница, на грахтах баржи с цветами. Разгар сезона роз, пионов, кувшинок – латиров и сибирских ирисов, розарии, пенящиеся розами, алыми, желтыми, бронзовыми, прохладно-белыми, баскеты азалий, чаще рододендронов, джунгли падубов и лавровишневых черемух. И самые красивые садики в мире – садики при нидерландских домиках. Миниатюрные, изумительно свежие от обильной небесной поливки – кипящие серебряной, золотой и багряной листвой, засыпанные благодатью цветов, крохотные терраски с коврами шанды и торечки, малюсенькие, в ладонь величиной, водоемы с красными водяными лилиями, заросли барбариса, рощица золотого можжевельника и синих кипарисиков. — Ну и что же? — говорил в моем сердце завистливый садовник. — Им-то легко! — Будь у меня такая почва, рыхлая, удобренная торфом, приноси мне дождик столько благословенной влаги, будь у меня такая мягкая зима, и эти культуры, и деньги, и вообще, так разве у меня, братец, не разрослось бы все так же буйно, как ты полагаешь? Да, садовник, разрослось бы. Но в этих голландских цветочках есть и кое-что еще. Да, дружище. Пятьсот лет садоводства сказываются и на этих букетиках. Вон какое в них особое благородство и, как это еще называется, словом, это этакая «дистангэ» – утонченность. Нет, сотню-другую лет ни в чем не перескочишь. И затем скажу тебе, есть в Голландии еще нечто удивительное. Это свет. Свет в Голландии Изобразить свет в Голландии не в моих силах. В его лучах воздух так чист и прозрачен, что вы различите любую линию, любую деталь даже на самом горизонте. Вот почему старые голландские художники так тонко, чуть ли не с лупой, отделывали свои картины до мельчайших подробностей. А все здешний омытый росой воздух. И кроме того, свет в Голландии придает краскам особенную сочность. Они беспредельно чисты, но не яркие, не крикливы. Они как свежий цветок под каплями росы. Они чисты и холодны. Да будет вам известно, свет имеет большое значение в искусстве и придает особую прелесть цветам а также девичьей кожи. Постараль. Голландия это вода. Голландия это цветочная клумба. Голландия это пастбище. Зеленый польдер среди каналов, а на нем пестрые коровы: либо черные с белой головой, либо черные с белой полосой на лбу и синеватой мордой, либо в черных и белых пятнах, как фасоль. Коровы, прикрытые попонами, чтобы не промокли. Стада, пасущиеся, дремлющие и жующие жвачку. Коровушки важные и родовитые, как мюроуз, дворянки. Настоящие коровьи-аристократки с родословными. Важные персоны среди коров. Куда хватает взгляд всюду шелковистая луга, усеянные черно-белыми стадами. Это и есть настоящая Голландия. Это и есть настоящая Голландия, зеленый полдер среди каналов, и на нем табуны коней, могучих фризских першеронов, горбоносых с широченной грудью, с ногами, как колонны, развивающейся гривой. Их пастбища ничем не ограждены, кроме канавок, которых даже не видно в высокой траве. Кажется, кони могут взять, да и помчаться куда угодно, Хоть до самого утрех или зволле, Точно весь этот беспредельный край принадлежит им, Тяжеловесным графам свободной Конской империи. Это и есть настоящая Голландия. Зеленый польдер среди каналов, И на нем белые овечки, Кудрявые души праведников в зеленых райских лугах зеленый польдер среди каналов и на нем черные свинки хрюкающие в знак единодушия зеленый польдер среди каналов и на нем сотни и сотни кур либо мохнатые козы и нигде ни одного человека это и есть настоящая голландия только под вечер приплывет человек на лодочке сядет на скамеечку и подоет величавых коров. Зазолотится небо на западе, где-то вдали прогудит пароход, и все. Не закричит во весь голос пастух, не зазвенят колокольцы коров, возвращающихся в свой хлев. Даже и человек, который их доит, не скажет «Эй!» или «но». По каналу бесшумно скользит лодка, Нагруженная бидонами с молоком. По шоссе катятся вереницы грузовиков С бидонами молока, И поезда с молочными бидонами Пыхтят, спешат к городам. Потом прекратится и это, И настанет полная тишина. Ни собачонка не тявкнет, Ни корова не замычит в хлеву, Ни конь не стукнет копытом В перегородку своего стойла. Ничего. Только где-то за горизонтом, за черными немыми польдерами, где спят стада, маяки молча шарят во тьме, щупальцами своих огней. Это и есть настоящая Голландия. Ауд-Холланд. Старая Голландия. Рядом с настоящей Голландией есть еще так называемая Старая Голландия. Но прошу вас не путать. Настоящая Голландия в значительной своей части старая, зато Старая Голландия по большей части не настоящая. Есть, скажем, рыбацкие деревни, промышляющие не рыбой, а туристами и художниками, в особенности халтурщиками. В такой старинной деревне культивируют старинные дома, старинные суда, старинные народные костюмы и старинных рыбаков с бородой-веночком и в широченных штанах. На острове Волендам мужчины культивируют самые широченные штаны и бараньи шапки, а женщины – полосатые юбки и крылатые чепцы. На острове Маркин люди добывают себе пропитание с помощью коротких широких штанов, пестрых жилетов и распущенных волос. За это они получают от государства пособие и продают деревянные башмаки, открытки, кружева и прочие сувениры туристам, которые приезжают на переполненных пароходиках. Фотографируют старух и детей в старинных костюмах, полгульдена с персоны, Вламываются в частные дома, вход свободный, продажа открыток. Словом, все страшно романтично. Жители говорят главным образом по-английски, по-французски и по-немецки. Не хочу выдавать себя за тонко чувствующего человека, но мне было чуточку стыдно. Меня как-то унижало, что эти люди продают себя чужеземным воер-зевакам. Крадучись отошел я в сторону, чтобы сфотографировать рыбачьи баркасы на случай, если бы мне вздумалось когда-нибудь построить корабль моих грез. Из одного баркаса выскочил разгневанный костюмированный рыбак и погнал меня метлой. Никто, никто не имеет права меня фотографировать, никто. У меня полегчало на душе, хоть этот человек был настоящим. «Слышите, земляки, и нас ждет та же проблема, и нам хотелось бы хоть где-нибудь сохранить частицу народного своеобразия в костюмах и жилищах, и у нас высказывалась идея субсидировать фольклор как некий национальный заповедник. Мне будет жаль каждой исчезнувшей деревянной избы, каждой пары вышитых рукавчиков, которые перестанут носить». Но не хотел бы я видеть Маркины и Валендамы в нашей Словакии. Это унизительно и для фольклора, и для людей. Но есть еще старая Голландия, которая не кажется ни чучелом, ни наряженным манекеном. Здесь еще бегают служаночки в зеландских чепцах, еще надевают, идя в поле, деревянные башмаки, не потому что это фольклор, а потому что деревянные башмаки – это, собственно говоря, маленькая лодочка, в которой удобно бродить по воде. Есть еще женские монастыри, дома презрения для бедняков и убежища для престарелых, какие рисовал Израильс. Израильс Иосиф – голландский художник, создававший скромные проникнутые поэзии и бытовые сцены, посвященные тяжелой жизни голландских тружеников. 1824-1911 годы. «Нигде вы не увидите столько старых людей, как в Голландии. Они сидят на всех лавочках, греются на ласковом солнышке, не оставленные в злом одиночестве старики. Это христианское внимание к старости тоже подлинная старая Голландия». Что касается национальной музыки, то она главным образом представлена гармоникой, весьма полезный для здоровья музыкальный инструмент, поскольку чрезвычайно способствует развитию плеч. Новая Голландия. Но если вы меня спросите, что мне понравилось в Голландии больше всего, то я скажу, не задумываясь, жилище, и коровы, и порты и вермеер ван и цветы, и грахты, и небосвод. Но раз я назвал жилище первыми, займемся жилищами. Не знаю, каково положение женщины в Голландии, но полагаю, что, говоря профессиональным языком, господствующее, ибо во всей Голландии царит чисто женская опрятность. Не думаю, что здесь все подчинено женскому обаянию, но мыло и щетки безусловно. В Англии я удивился, как люди укрепляют свой дом, свою крепость против улицы решеткой, полисадником и еще завесой плюща. В Голландии я удивился еще больше тому, как люди соединяют дом и улицу. Перед домом садик ничем не огороженный, а широкие протертые до блеска окна ничем не завешаны, чтобы каждый прохожий Мог видеть благосостояние и образцовую жизнь семьи у домашнего очага. Голландская улица – это скорее интерьер. Это лишь общий для всех соседей коридор. Вот почему она так чисто и тщательно убрана. В Голландии строят не дома, а улицы. Дома – это уже нечто вроде внутренней обстановки. Это шкафы и шкафчики для расселения людей. С домов также вытирают пыль, как с почтенной семейной мебели. И когда вы зайдете в них, всюду вы увидите окна, широкие раздвижные двери, чтобы расширить тесное пространство. А на стенах пейзажи, словно окошечки, через которые видны баскеты и полдеры, мельницы и каналы. Черт возьми, да ведь это старый кейп, а там старый Вандервельде. Вот старинные фарфоры из Дельфта, а это ашперная оловянная посуда. Да, дружище, тут не только старинные вещи, но и старинные семьи. Кейп и Вандервельде – голландские художники-пейзажисты. Или возьмите новенькие с иголочки улицы и кварталы. Чего только иной раз не наболтают о новой архитектуре, урбанизме – домах для рабочих и иных достижениях. Здесь новые дома понастроены километрами, и некоторые рабочие улицы и кварталы выглядят, вероятно, так, как можно представить себе жилище через сто лет. Очень широкие улицы с зелеными площадками для детей, солнечные, сияющие дома, унизанные балконами, сплошь стекло, один сплошной воздух, И всюду множество билетиков Техур, Текоп сдается в аренду и продается. Эти прекрасные новые кварталы наполовину пусты. Голландия по-своему дает пример современным архитекторам. Строить целесообразно, да. Строить для современной жизни с использованием всех бытовых удобств, да. Но при этом надо проявить известную уверенность в себе и зрелость вкуса, чтобы остаться верным духу страны, традиции, национальному характеру, называйте как вам угодно. Голландская современная архитектура очень современна, но в то же время и специфически голландская. И тут вы скажете с долей зависти, ни в чем, ни в какой человеческой работе не перепрыгнешь через столетие. Дайте нам несколько сот лет, и вы увидите, чего мы добьемся. Старые мастера. Хватит ходить вокруг да около самого главного, то есть Мауритс Хейса, Рикс-музея, или как там еще называются все эти собрания картин, галереи, коллекции и музеи. Сколько насмотрелся я на старых голландских мастеров! в каких только галереях с ними не встречался. Иногда они меня радовали, иной раз лишь умеренно привлекали. Но только в Голландии они стали мне близки по-настоящему. Их называют «малые мастера», потому что они писали по большей части небольшие картины. Но эти небольшие картины они писали для небольших домиков и комнаток, которые до сих пор смотрят на маленькие улички и грахтики, ни соборных алтарей, ни дворцовых фресок и полотен. Здесь, милый мой, приходилось экономить место и в живописи. Их называют «малыми мастерами» еще и за то, что вместо святых Себастьянов и Вознесений, святых семейств Диан и Венер они рисовали мелочи жизни – Вроде зарезанной утки, почтенного дядюшки с маминой стороны, крестьянина на сельском празднике, пасущихся коров или баркас в море. Что касается святых Себастьянов, то загляните в голландские соборы. Кальвинизм очистил их от всяких украшений, тесанных, резных и написанных. И в соборах пусто, как на разгруженном корабле, вытащенным на песок. Скульптура не оправилась от этого удара и по сей день, а живописи пришлось обратиться к земным мотивам. Изгнанная из храмов, она проникла в кухни, в трактиры, в мир мужиков, купцов, теток и благотворительных обществ и обосновалась тут с явным удовлетворением. А что до всех этих Диан и Венер, то им, вероятно, здешний пуританизм пришелся не по вкусу, а, быть может, и климат. В этой влажной ревматической атмосфере обнажаться просто опасно. И так отчасти из-за недостатка места, отчасти в результате реформации возникло голландское искусство – земное, малое и буржуазное. Но это еще не то, что я хотела сказать. Я сказал бы, что голландский живописец писал не стоя, как Тициан, не лазая по лесам, как Микеланджело, а сидя. И потому он мог работать тщательно, с наслаждением вникая в подробности, рассматривая предметы вблизи, интимно, на небольшом расстоянии. Сидя, он мог разместить на столе цветы или рыбу, чашу вина, кисти винограда, раковины, дыни и прочие предметы, ласкающие глаз, и любовно воспроизвести все это на полотне. Поттер, голландский художник, анималист и пейзажист 1625-1654, рисовал своего быка, наблюдая за ним снизу, то есть сидя. Вермеер ван Дельфт, Рисовал свои фигуры в том ракурсе, который фотографы называют «паух перспективы» на уровне живота, то есть сидя. Броуэр и Астаде сидели в сельских корчмах. Ян Стен сиживал среди сельских кокеток и дамочек. Кейп, усевшись на лоне природы, писал пейзажи. Рейсдаль сидел дома и писал пейзажи. Только Брейгель Старший смотрел словно с крыши. Но ведь он был, собственно, бельгиец. Броуэр Адриан, 1606-1638. Голландский художник, один из основателей школы голландской бытовой живописи. Остаде Адриан Ван, 1610-1685. Голландский художник и гравер. Мастерски изображал сцены народной жизни. Ян Стен 1626-1679, голландский художник, мастер юмористических жанровых сценок. Рейс Даль Якоб Ван, 1628-1682, крупнейший голландский пейзажист, картины которого проникнуты большой поэтической силой и драматизмом. Брейгель-старший Питер, 1525-1569, голландский художник, так же, как его сыновья Питер и Ян. Творчество Брейгеля-старшего является одной из вершин голландской реалистической живописи. Это искусство сидячих художников для горожан-домоседов. Городское искусство, которое иногда изобразит и крестьянина, но свысока, с усмешкой оседлых городских купцов. Они любят натюрморты, они любят жанровые картинки, ведь анекдот – развлечение людей усидчивых. Эти картины написаны не для галерей, по которым ходят, а для комнат, в которых сидят. Голландское искусство открыло новую сторону жизни, отправившись домой и усевшись. Мир, где все сидят, спокоен, отличается разговорчивостью и медлительностью. Этот интимный, нисколько не торжественный, фамильярный мир любит немножко посплетничать. Он замечает вещи, которые лежат совсем близко, чем, собственно, и открывает их. Наблюдая вблизи, он любуется ими. Заставьте экзальтированного человека сесть, Он мгновенно утратит свой пафос и все свои величественные жесты. Никто не может проповедовать, сидя. Так можно лишь разговаривать. Голландское искусство, прочно усевшись на соломенный стул, избавило себя и свой мир от жестикуляции и пафоса. Оно начало видеть предметы ближе и немного снизу. Только Рембрандт, человек страшный и трагичный, Стоит перед нами, окутанный широким черным плащом светотени. Вермеер ван Дельфт. Не стану перечислять вам всех этих милых, больших и малых мастеров пейзажа и жанра, натюрморта и портрета. Эти прекрасные имена, как то Доу и Терборг, Габема, Кейп и Медсю, и Питер де Гох, Воуверман, Вандернер, Вандервельд, Ван Гоен и столько еще иных. Я хотел бы вдобавок побеседовать с ними, сидя и поднимая в их честь пузатую, запотевшую чашу вина, но сейчас моя душа переполнена ослепительной чистотой, которая носит имя прекрасного города Дельфта, сияющей чистотой Вермеера. Девушка, читающая письмо, служанка, дама в синем, панорама Дельфта — это лишь несколько мимолетных взглядов на спокойную домашнюю жизнь, но никто другой не сумел так подметить этот ясный, прозрачный, словно омытый росой свет Голландии. Эту женственную тишину, светлое достоинство и интимную святость домашнего очага где пахнет утюгом, мылом и женственностью. Путешественник стоит у этих картин, затаив дыхание, и ходит на цыпочках, чтобы ничего не запачкать, ибо удивительно, торжественно и почти удручающе тайна чистоты. Доу Геррард, 1613 год, 1675. Голландский художник-реалист, ученик Рембранта изображал преимущественно бытовые сцены. Терборг Герард, 1617-1681. Крупный голландский художник, бытописатель жизни мелкой буржуазии. Мэтсю Габриэль, 1629-1667. Голландский художник особенно мастерски изображал пышную одежду и обстановку. Питер де Гох, 1629 умер после 1684 года голландский художник мастер жанровой живописи. Воуверман Филипп 1619 1668 голландский художник-пейзажист. Вандернер Аарт 1603 1677 голландский художник-пейзажист. Мастерски передавал эффекты вечернего и ночного освещения. Ван Гоен Ян 1596-1656 голландский художник превосходно изображал природу родной страны. Франс Гальс. Франс Гальс около 1580-1666 годов. Выдающийся голландский художник мастер реалистического портрета. А теперь тебе не нужно, затаив дыхание, говорить в полголоса, потому что речь пойдет о мужчинах. Посмотри на этого господина. Художник изобразил самого себя, развалившийся подвыпивший толстый верзила, задира в воскресном платье, голова, не обременяющая себя мудрствованиями, рука, которая не станет выписывать кисточкой, а кладет размашистые мазки с этакой дьявольской, чисто мужской, до да бесстыдства самоуверенной твердостью. Поразительный мастер своей профессии. Он мажет портреты, с трудом размыкая сонные глазки. Но у него все живет. Шуршат складки, почтенные горожанки тяжело дышат в своих корсетах. Пыхтит госпожа-советница, а мастер почти в ярости набрасывает на полотне все изображаемое потому что вся эта знать ничуть его, по-видимому, не интересует. Гениальность прямо физически ощутимая. Один из тех цельных, полнокровных людей, которые отходят в мир иной от пьянства или апоплексического удара. Рембрандт. Рембрандт или исключение. Правда, ему подражали многие, и даже гораздо более многочисленная школа, чем ты думаешь, но свою тайну он унес с собой. Это было его личной тайной. Конфликт трагического романтика с миром благоразумных мингеров. Он был одним из величайших романтиков мира, а родиться его угораздило именно в этой ясной, мелкобуржуазной, плоской Голландии. До сих пор показывают его дом на окраине амстердамского гетто. Это не просто адрес Рембранта, но и часть его духовной судьбы, бегство от протестантской трезвости, тоска и одиночество изгнания, поиски тьмы, поиски Востока, человек, сотканный из удивительного сочетания глубоких раздумий, сенсуализма, потетичности и страшного реализма. В теплом мраке его картин сияют драгоценные камни, И дряхлые тело, и бородатые головы талмудистов, и влажные глаза Сусанны, сын человеческий и лицо человека, но прежде всего и выше всего тревожная и ужасная, тоскующая и невыразимая душа человека. Величайшая ирония судьбы. Судя по множеству эпигонов, он пользовался в своей стране, безусловно, приличным успехом и, несмотря на это, умер в нищете, несостоятельным должником. И через четверть тысячелетия его потомки по всей форме требуют, чтобы Хонорис Коза, почета ради, с художника Рембранда, Гарменса ван Рейна было смыто пятно несостоятельного должника. Добрые люди всего мира благоговейно толпятся перед его картинами, сотканными из тьмы и блеска, Но эти картины остаются неразгаданными. И путешественник, который стремился увидеть и постичь тайну Малой Нации, хотя бы по ее искусству, остановится перед еще более удивительной, перед тайной великого художника. Малая Нация. Ибо не будь Рембранта, путешественник вынес бы окончательное впечатление, что славное и хорошее дело, маленькое счастье малой нации, такая красивая, ровная, привлекательная и разумная страна, и поведение хорошее, и жизнь благопристойная. Там нет гор, но там сияет бездна, печали, сияние и ужасающей красоты. Это Рембрандт. А в остальном такая довольная И практичная страна. Конец.